Глава шестнадцатая. История у костра. Темнело в джунглях довольно рано. Солнце еще пробивалось сквозь густые ветви, но под ногами разглядеть что-либо было уже трудно. Каждый шаг приходилось делать наугад, чтобы не запнуться о корни и ветки. Ник любил гулять по лесам до Арии, но здесь чувствовал себя неуютно, не зная, куда приведет их забытая цивилизация и дорога, и сколько трудностей им предстоит перенести в пути. Да и что их ждет, когда они окажутся на месте? Какая-то книга, которая, по легенде, позволяет узнать ход событий? Может быть, Аня была права, когда посмеялась над верой ника в старую сказку. Он обернулся на усталую, но по-прежнему уверенно притущуюся в арьергарде девушку. Верила она в успех или нет, тем не менее рискнула отправиться с ними. «О чем она думает?» – подумал Ник. Ему хотелось заглянуть в ее мысли, узнать, каким она видит этот мир, эту жизнь, каким видит его. Он перепрыгнул через выступающий из земли корень, и натруженные мышцы дали о себе знать болью в ногах. Чтобы отвлечься, Ник продолжил размышлять. Жизнь. Для Ника жизнь всегда представлялась игрой. Который главное найти, узнать, раскрыть тайну. За это, конечно, ему частенько попадало. К примеру, однажды он нечаянно обратил грозовое облако в кусок льда с помощью кристаллов. Глыба упала на землю, переломав деревья на немаленьком участке леса. «Как же злились старейшины!» Ник усмехнулся, вспомнив тот день. Тем не менее, пока все казалось достаточно несложным. Лес вырастет снова, вода испарится, и новое облако зависнет на горизонте. Ничего не бывает непоправимым. А что бывает? Что ж, такова жизнь. Все умирают рано или поздно. Ты умрешь, и проще некуда, икра окончена. Зачем переживать? Но с недавних пор что-то изменилось. Причем без предупреждения. Ник постоянно чувствовал мощную волну чего-то непостижимого, поднимающуюся на горизонте его будущего. Впервые в жизни ему казалось, что он обязан продолжать игру, что он не имеет права проигрывать. Почему? Очередной корень под ногами и колено свело от боли. Ник скрипнул зубами от изнеможения. «Может, остановимся хотя бы ненадолго?» Ник решил, что, нарушив всеобщее молчание, он озвучит мысли остальных. Они шли под палящим солнцем целый день, не присев ни на минуту, и ноги гудели от усталости. «Телепортируем в какую-нибудь гостиницу?» – предложил Ирней. «С утра вернемся сюда же». «Ты вспомнишь с утра, как выглядело это дерево?» – указывая на поросшим хом ствол, спросила Дафна. «Я не буду спать на земле!» Запротестовал в ответ тот, неприязненно разглядывая почву под ногами. «Давайте устроим посиделки у огня, будем жарить на костре маршмеллоу. Я видела, как это делают люди в кино», – Воодушевленно кивнул Рил. «А для недовольных поставим палатку». Ирн посмотрел на нее обиженно, но промолчал. «Отдыхать сюда!» Синчи свернул куда-то и поманил всех за собой огибая свисавшие с деревьев безнадежно спутавшиеся лианы. «У тебя в сумке чёрная дыра, что ли? Где ты достанешь маршмеллоу?» Без особого энтузиазма в голосе спросила Аня. «Сгоняй в супермаркет», – пожал плечами Аморилес, деловито осматривая небольшую поляну, на которой они очутились. «Нет, я достану еду и палатку, а вы разбирайтесь с костром» командным тоном произнесла Дафна, извлекая из рюкзака кристалл. Как обычно, прежде чем кто-то успел возразить, белая искра на мгновение пронзила сгущающуюся тьму. И Этьянка исчезла. «Хорошо, кто пойдет со мной за хворостом?» Со вздохом, взглянув на примятую листву на месте, где только что стояла Даф, поинтересовалась Рил. «Никто!» отомстил ей Ирн, за комментарий насчет палатки и, усевшись на бревно, уткнулся в планшет. «Я ходить!» — поддержал Дейтьян Сенчи. «Зачем все усложнять?» — пожал плечами Ник. «Я что, зря 14 лет учился пирокинезу?» Понадобилось всего несколько минут, чтобы найти в рюкзаке нужный бледно-золотой кусочек перита треугольной формы. Бросив его на землю, рядом с поваленным деревом, на котором устроился Ирн, Ник присел на корточки, вспоминая технику одного из своих любимых трюков. «Любопытно, сколько видов горных пород вы с собой прихватили?» – поинтересовалась Аня. «Немного. штук двадцать, может, тридцать», – ответил Ник, не поднимая глаз. «Только самые необходимые». Он поднял над кристаллом руки, точно грелся у невидимого костра и сконцентрировал взгляд на пространстве над камнем. По рукам пробежала приятная дрожь. Незримая энергия начала разгонять молекулы воздуха, заставляя их двигаться все быстрее. Еще пара мгновений, и темноту озарил тлеющий огонек синего пламени, будто кто-то чиркнул во мраке спичкой. «Совсем очумел, что ли?» Ирн, как ужаленный, подскочил со своего места, заметив искры у себя под ногами. «Сейчас половину леса спалишь!» Но Ник, не обращая на него внимания, увлеченно продолжал. От к кончикам пальцев прокатилась волна нарастающего тепла, обернувшаяся жаром на долю секунды, и тут же исчезла, отдав всю энергию огню. Ник даже поморщился от возникшего в ладонях ощущения раскаленного железа. И вот его лицо уже освещали огненные языки, зависшего в воздухе в паре сантиметров над кристаллом пламени. «Ого!» – Аня от неожиданности отшатнулась. «И почему меня до сих пор удивляют все эти вещи?» «Ты говоришь это человеку, который случайно открыл портал на вашу планету», напомнил Ларил, устраиваясь у огня. «И чуть не сжег целый город», – добавил Ирн. «Энергию не так-то просто контролировать», – заметил Ник, отряхивая приставшую к джинсам сухую траву. Но сдержать довольную улыбку ему не удалось. «Ух, это потрясающая история!» Розоволосая Дейтьянка мечтательно закрыла глаза. Слышала ее сотню раз и не отказалась бы услышать снова. «А что случилось?» – спросила Аня, заинтересовавшись. «Я тоже хочу знать». «Да ничего такого не случилось!» – махнул рукой Ник, не желая вспоминать, как не на шутку перепугался в тот день. В этот момент раздался грохот, и к его ногам со звоном подкатился невесть откуда взявшийся в джунглях металлический чайник. «Апу!» – воскликнул Синчи, изрядно напуганный, тыча пальцем куда-то во мрак за спинами доитьян. Все резко обернулись. Рука Ника машинально скользнула по поясу, нащупывая рукоятку кинжала. Он уже был готов отразить удар кого бы там ни было, но тревога оказалась сложной. Из темноты показалась фигура Дафны. Пламя осветило ее растрепанные белые волосы. «Для чая!» – произнесла сестра, показывая на чайник. И бросила на землю огромный брезентовый баул и кучу пакетов. «А здесь палатка и еда!» Через пять минут все, за исключением Ирнея, уже пили горячий чай, закутавшись в шерстяные пледы, подаренные Манка. Кудрявый даитьянин ворча пытался натянуть тент на каркас палатки. Синчи сидел немного поодаль костра и недоверчиво наблюдал за Амарилис, которая прокручивала шпажку с нанизанным на нее зефиром над огнем. «Так что там с пожаром?» – снова спросила Аня, доедая печеный батат, которым тоже снабдил их щедрый копак, и взглянула на Ника. «Каким пожаром?» – скинула брови Дав. «Я так много пропустила, пока искала корыта для ночлега в торговом центре Чикаго». «Ну что рассказывать? Это история о том, как ко мне в руки попала одна любопытная книга, в которой утверждалось, что можно черпать энергию из других галактик». Начал Ник издалека поняв, что отвертеться от рассказа не удастся. Это мне показалось крайне полезным, ведь наш сутал расположен в самом сердце Северного полюса, и во время полярной ночи заряжать кристаллы весьма проблематично. Энергия Земли или Ветра не такая сильная, как солнечная. Умолчим, что открывать такие порталы запрещено из соображений безопасности, заметил Ирны и добавил, признаваясь, «Хотя я бы идею поддержал». «Но ведь я не собирался туда идти», – попытался оправдаться Ник. Сложность заключалась лишь в том, что в разных галактиках часто действуют другие законы физики, поэтому там может быть опасно. А кристаллы можно просто положить на свет, исходящий из открытого портала. Чтобы проверить описанное в книге, он отправился на Амара-Вратте, остров в центре Суталы и по совместительству ее столицу. Продолжила за Ника Рил. Она грустно вздохнула и добавила, обращаясь к Анне. «Ты бы видела, какие там прекрасные сады! Воздух благоухает ароматом цветов, порхают птицы, струится вода в каскадных фонтанах. Остров, парящий в воздухе, прямо как этот костер!» Вспомнив родину, кивнул Ник и слегка взмахнул ладонью. Языки пламени едва заметно качнулись, словно от дуновения ветра, повторяя его жест. А Амаравратти парит над озером, в которое стекаются четыре реки, разделяющие Суталу на четыре части. Остров не такой уж большой, всего лишь пара садов с фонтанами и замок. «Всего лишь», — повторил Ирн, продолжая копаться с палаткой. Всего лишь замок, где обычно проходят собрания старейшин и расположен центр обороны страны. Всего лишь остров, напичканный самой современной техникой, внутри которого находится энергетический центр всей планеты. А знаешь, Ань, из чего построен замок? Глаза Рилл загадочно сверкнули. из льда! Да-да, из той самой воды, что течет внизу! И так как там накоплена масса энергии, он никогда не тает. Здорово! Это если ему не помочь, да, братик?» Иронично спросила Дав, легонько толкнув Ника в плечо. Ох, как гневался отец, когда узнал! Если бы твой эксперимент не доставил тебя случайно на землю, он бы даже книжки с детскими сказками не позволил тебе читать в ближайшие пару десятков лет!» «Напомнить, как ты разбила сверхзвуковой джет, пытаясь припарковаться в долине Азри?» – спросил Ник, насмешливо взглянув на сестру. «Это был мой первый полет!» – возмутилась она. «Ладно, расскажешь об этом в следующий раз!» – снисходительно усмехнулся Ник и продолжил. «В общем, я отправился в центральный зал замка, где расположены энергетические врата. Ник посмотрел в небо, припоминая подробности того дня. В ясной вышине висела полная луна, точь-в-точь, точь, как тогда дома. Лунный свет проникал сквозь полупрозрачные стены. Ледяные колонны, подпирающие высокий потолок, отбрасывали неровные тени на пол, окутывая коридор сумраком. Ник поежился от холода, натягивая до ладоней рукава серой мантии. Легкий мороз помогал сохранить остроту ума, но сейчас как-то чересчур промозкла, видимо, от волнения. Замедлив шаги, он прислушался, крепче сжимая припрятанный за пазухой свиток. Не хватало еще встретить кого-нибудь сейчас. Ночь длиной в несколько месяцев, конечно, удобная штука. Ведь в темноте скрыться от посторонних глаз куда легче. Но сон перестает быть необходимостью, если есть кристаллы, а значит, можно в любой момент с кем-нибудь столкнуться. Однако поблизости никого не было, а тишину нарушал лес шум, бегущий в саду за стенами воды. Огибая один угол за другим, спускаясь и поднимаясь по ступеням, уходящим в разные стороны лестниц, Нику понадобилось всего несколько минут, чтобы наконец-то добраться до нужного зала в ледяном лабиринте. Если бы он не бродил здесь с самого детства, то наверняка бы давным-давно отчаялся, запутавшись в хитроумном сплетении переходов. «Вот только зал был закрыт», — произнес Ник, вспомнив о слушателях. «Пришлось пробираться сквозь стены. Буквально». Он приложил ладонь к холодной шероховатой поверхности. От тепла тела лёд немедленно таял. Но чтобы таким образом растопить достаточное для входа отверстие, понадобилась бы вечность. Ник закрыл глаза и сосредоточился. Руку свело от напряжения. Возникло ощущение, будто сама кожа вспыхнула охваченная невидимым огнём. Лёд тихо зашипел моментально превращаясь в пар и образуя брешь в стене. «Погоди-ка, а как ты это сделал без кристаллов?» – не поняла Аня. «Вы же говорили, что берете энергию из них». «Так и есть», – подтвердил Ник и, закатав рукав рубашки, вытянул руку так, чтобы на нее упал свет костра. Аня ахнула, увидев, что от внутренней части предплечья Через локоть к запястью тянется едва заметно мерцающий в бликах огня рисунок. «Кристаллы — это не всегда твердые камни», — улыбнулся он, заметив смятение девушки. «Энергия у нас, можно сказать, в крови, но даже нам приходится учиться ею управлять». «Но я раньше этого не замечала», — отозвалась Аня. «Виден тогда, когда энергия затрачена», — кивнул Ник. «Очень удобно», — подтвердил его слова Ирней. «Фаморы так, между прочим, не умеют». «Будем надеяться, что еще не умеют», — процедила Дав, мрачно покосившись на него. «Напомнить тебе, как они украли технологии защитных кристаллов». «Помню», — хмуро ответил тот, — и снова принялся налаживать свою конструкцию для ночлега. «Так вот, когда лед растаял...» — продолжил рассказчик, прервав свернувшую не в ту сторону беседу. Ник очутился в зале с конусообразным потолком, сквозь который, отражавшийся от стен лунный свет, наполнял все вокруг холодным блеском. В центре, прямо из пула, росли несколько ледяных глыб, выполняющие роль зеркал, обращенных к высокой арке, расположенной между ними. Дейтиянин подошел ближе к ледяным скульптурам и развернул металлический свиток, который принес с собой. В воздухе над ним тут же возникла светящаяся изнутри проекция, отдаленно напоминающая рабочий стол компьютера. Пара взмахов рукой и открылся нужный файл. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ КРИСТАЛЛОВ Я достал из кармана несколько припасенных для этого случая камешков размером. Взгляд Ник Ника скользнул по окружающим, но ничего более подходящего в поле зрения не обнаружилось. Сглазное яблоко. Отличное сравнение, оценил Ирней, наконец сообразив, как устроена палатка. Теперь каждый раз при виде кристаллов в твоих руках Я буду представлять левитирующий глаз. Ник разложил шесть блестящих пурпурных камешков перед собой и вновь взглянул на инструкцию. Чтобы открылся портал, кристаллы нужно поместить в арку. Они должны образовывать шестиконечную звезду с в центре огнем и, отражая свет трех зеркал, создавать таким образом бесконечный коридор. Один... 4, 2, 8, 5, 7. Повторил Ник, указанные в схеме расстояния, и перевел глаза на камни. Ничего сложного, за исключением того, что нужно умудриться поместить в арку сразу 6 предметов, зажечь огонь и в то же время не остаться внутри проема, чтобы не оказаться в иной вселенной. Он сделал глубокий вдох. И встряхнув руками, сконцентрировал внимание на камнях. Те моментально взмыли в воздух, и повинуясь безмолвной команде, медленно поплыли к зеркалам. Ник встал и направился следом. В руках неприятно покалывало. На правом запястье стал проступать рисунок, напоминая, что запасов энергии оставалось не так уж много. Как назло, Он забыл прихватить с собой заряженный кристалл, но останавливаться сейчас глупо. «Все получится!» — подбадривал себя даитьянин «Всегда получалось!» Ник начертал в воздухе шестиконечную звезду, и камни послушно выстроились в нужную фигуру. Еще взмах в центре заолел слабый огонек. Ник улыбнулся, довольный проделанной работой, и, вскинув левую руку, отправил композицию прямиком в ледяную арку. В этот момент ладонь предательски дрогнула, и голова загружилась от нахлынувшей слабости. Ник закрыл глаза лишь на долю секунды, но было уже поздно. Оказавшись между зеркалами и освободившись из-под его контроля, Звезда начала с нарастающей силой вращаться, вбирая в себя все больше и больше энергии. Зал озарила ослепительная вспышка света, и незримая волна сбила Ника с ног, заставив его пролететь несколько метров по отполированному полу. — Черт побери! — вырогался Дейтьянин, пытаясь нашарить в кармане заряженный запасной кристалл, чтобы вобрать в него лишнюю энергию. Хотя, видимо, одним кристаллом ситуацию уже не исправить. В коридоре завыла сирена, предупреждая о несанкционированном выбросе энергии в замке. Новая вспышка, и Ник почувствовал, как его затягивают в портал. Этого еще не хватало бесследно исчезнуть в неведомом измерении. Собрав последние силы, он в отчаянии швырнул кристалл во вращающуюся звезду. Надеюсь, сбить ее. Безуспешно. Яркий свет ударил в лицо и в глазах потемнело. Готово! Довольно хлопнул в ладоши Ирны, расправившись с палаткой. Этой штук собирать сложнее, чем построить кристаллическую решетку. Ну что, самое время вздремнуть? Ник потянулся и театрально зевнул. Но, увидев недоумение на лицах, сидящих вокруг, усмехнулся и кивнул. «Так и быть! Расскажу, как я умудрился выжить!» Глаза, привыкшие к звездам за долгую суталскую ночь, ослепило полуденное солнце. В носу защекотало от затклого воздуха, наполненного выхлопными газами с примесью аммиака и ароматом какой-то пряной еды. «Что ж, есть чем дышать, и на том спасибо!» Значит, шансы на выживание есть. Однако надежда Ника быстро угасла. Кто-то грубо ударил его в плечо, затем толкнул в грудь, и чей-то недовольный голос осыпал проклятиями на неизвестном языке. Через секунду голос исчез, растворившись в какофонии хлынувших в уши звуков. Вот и слух вернулся. Жмурясь от бьющегося в глаза света, Ник огляделся. Он стоял на оживленной улице. Мимо проносились фигуры людей, то и дело задевающие его в спешке. Справа сигналили автомобили. Слева тянулись киоски с прилавками, где прямо посреди дороги готовилась пища, источающая резкий запах. Вдалеке возвышались острые шпили небоскребов. Вокруг царил настоящий хаос. Сбитый с толку дейтиянин, да В панике скользнул в первый попавшийся переулок, пытаясь сообразить, где очутился. Это определенно была уже не Сутала и не одна из известных ему земель родной планеты. Но здесь есть гравитация, воздух и какая-нибудь, но ну, пригодная для употребления, пища. Ник только что видел ее своими глазами. Значит, ему повезло оказаться всего лишь на другой планете, а не в другой галактике. Напомни-ка мне, что это был за город. Чанчунь прервала рассказ о Морелис. Это там нас пытались накормить какими-то дзяо пока мы заряжали кристаллы. Нет, дзяо были в шаньяне, пока мы искали Дунлин. Задумчиво покачала головой Дав. А Чанчунь запомнился тем, как Эрней вынес дверь в ванной в гостинице, потому что дверь держалась на хлипких болтах. Оправдываясь, отозвался тот. Зато потом не нужно было дергать заедающую ручку, чтобы принять душ. Чунцин, сказал Ник. Я оказался где-то в пригороде Чунцина. Сейчас это смешно, но тогда я думал, что рехнулся. Представьте, я попал в место, подобно которому никогда не видел. Даже в своих фантазиях, в астральных проекциях представить не мог. Вокруг меня люди в странной одежде. Машины, которые передвигаются только по земле. Вывески с незнакомыми символами. Да я чуть с ума не сошел. Он выглянул из-за угла на шумную улицу, спешно пытаясь придумать, что же делать дальше. Что-то блеснуло на тротуаре среди пыли и мусора. Моргнув пару раз и приглядевшись, Ник узнал в поблескивающем камешке, Кристалл, который в отчаянии швырнул в портал, прежде чем очутиться здесь. Ловко пробираясь среди прохожих, Ник в два шага достиг цели и, подкинув кристалл в руке, уже хотел было попробовать телепортироваться обратно, надеясь, что его закинуло не так далеко и энергии камня хватит для перемещения, но не успел. «Лавай, лавай!» Кто-то настойчиво дернул его за рука в мантии. «Вы «Что?» Ник обернулся. На него испытывающий смотрел невысокий упитанный мужчина средних лет в деловом костюме. «Милуле?» – снова спросил тот, приветливо улыбнувшись, отчего его глаза превратились в две узкие щелки, а щеки стали еще больше. «Ханьюй? Инглиш? Русский?» Но мужчина больше ничего не успел произнести, потому что Ник сжал кристалл в ладони, и вспышка белого света унесла даетьянина далеко от этого места. Последнее, что увидел Ник – ошарашенное лицо незнакомца, который смотрел в пустоту, где только что стоял молодой человек в перепачканной сажей странной одежде. Город исчез, и в следующую секунду Вокруг уже возвышались зеленые стены, покрытые до самого потолка живой растительностью. Воздух был свеж, словно лесной. В зале никого не было, и лишь где-то вдалеке раздавались приглушенные беседующие голоса. «О нет, я не хочу опять слушать эту историю», – замахал руками Дафна, поднимаясь со своего места у костра. Сейчас ты опять будешь доказывать, что в Келассе кто-то был до нас. — Буду, — утвердительно кивнул Ник. — Потому что я правда видел там людей. Штаб-квартира не была заброшена, когда я впервые там оказался. — Лес один опасен, — предостерегающий произнес синчи взглянув на Дав, и тоже поднялся со своего места. — Сопроводить? — Я могу за себя постоять, — заверила его та. Раздраженно откинув со лба прядь, отливавших перламутром в свете луны волос. И вообще я устала. Не нужно побыть одной. С этими словами она быстро скользнула между деревьями, и ее силуэт растворился в темноте. Ник направился на звук голосов. Белая плитка на полу отражала теплый свет светодиоидных ламп. Покрытые травой панели на стенах чередовались с зеркалами. То и дело попадали стеклянные двери, за которыми мерцали мониторы. Все это ничем не напоминало город, откуда Ник прибыл только что. Это больше походило на Даарию, но место определенно было совсем другим. Почему же Кристалл перенес его сюда? Пока он рассуждал сам с собой, Голоса в отдалении стихли. Ник дошел до конца коридора и заглянул за угол. Никого. Полнейшая тишина. То же самое ожидало его и за вторым поворотом, и за третьим, и за пятым. Он понял, что заблудился в лабиринте однообразных коридоров. Лишь пестрые цветы на стенах насмешливо колыхались от непонятно откуда взявшегося в закрытом помещении Легкого ветра. В поисках выхода прошел час, а может, сутки. Не знаю, мне казалось, я угодил в какой-то лимб. И буду теперь бесконечно плутать по этим катакомбам. Вздохнул Ник, допивая вторую кружку чая и вспоминая охватившее его тогда отчаяние. Но когда я абсолютно выбился из сил, то в одном из проёмов увидел человека. Ник сорвался с места и рванулся туда, где только что мелькнула чья-то тень. Теперь он отчетливо слышал размеренные шаги и был намерен не упустить единственное здесь, кроме него самого, живое существо. — Постойте! — крикнул Ник вслед быстро удалявшейся фигуре. — Вы не подскажете, где я? Мужчина обернулся, его выцветшие глаза окинули незваного гостя придирчивым взглядом. Этот человек был совсем не таким, как тот, что пытался заговорить с Ником на шумной улице. Высокий рост, спортивное телосложение, светлые, зачесанные назад волосы. И в отличие от первого, этот, кажется, понял вопрос, но он лишь серьезно кивнул, приглашая следовать за ним, и скрылся за поворотом. Все попытки догнать мужчину оказались тщетными. Он то бесследно исчезал, то неожиданно появлялся впереди, молча продолжая свой путь. Наконец Ник очутился на одном из нижних этажей, а проводник опять удалился так же незаметно, как и появился. Ойдя в комнату, скрывающуюся за единственной стеклянной дверью, Ник пораженно застыл на месте. Незнакомец привел его прямиком к арке портала, через который можно было путешествовать в любой уголок Вселенной. Это была точная копия Омара Вратти, только меньше. Но Ник не успел задать координаты родной планеты на приборе панели. Пространство в арке исказилось, и из нее хлынул свет. И чья-то рука бесцеремонно выдернула его в родную реальность. Так и закончился мой первый визит на Землю. «Надеюсь, вы не устали слушать?» – выключил Ник. «И чья же это была рука?» – борясь со сном, но по-прежнему с любопытством в голосе спросила Аня. «У вас есть что-то вроде межпланетной полиции? Галактические спасатели?» «Нет, это был отец». Досадливо цокнув языком, отозвался Ник. «Он устроил мне жуткую взбучку. Я даже пожалел, что мне помогли выбраться из киласа. Но он смягчился, когда узнал, какую я схему использовал, чтобы открыть портал». «Ту самую, что ведет к книге судеб? «Точно, ту самую, которую все единогласно хотели применить в действии, но никто не решался рискнуть. А я еще удивлялся». «Почему такую интересную вещь оставили без присмотра в зале совета?» Парень усмехнулся. «Так вот, моя глупость стала моей храбростью». «А я верю тебе», вдруг произнесла Ларил. «насчет того мужчины, который привел тебя к порталу». «Спасибо», кивнул Ник, задумчиво всматриваясь в пламя костра. «Только я сам уже не верю себе. Когда мы вернулись в Келас, Там было пусто. Совсем. Словно место заброшено не один десяток лет. Техника обесточена, кабинеты пусты, никаких личных вещей. И ни единого шороха. Может, дав права, мне все это привиделось? Может, это были галлюцинации разума, оказавшегося в нестандартной ситуации? — Нет, я тебе верю, — весело повторила Амарилис, закутавшись в плед. Совпадение — Не бывают случайными. Вот увидишь...